Когда в свое время учитель Ох пришел в мир, его нарекли именем Гридипидида, Гитито, Ситипо, Покартур, Тегвауана, то, -по -пок -то почто это там. Он получил титулы злототканного оплота бытия, Доктора совершенной кротости, Светлой Вероятностной Всесторонности и так далее и тому подобное.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 Проведя ночь в размышлениях, мудрец нашел подходящую идею, которую незамедлительно и притворил в жизнь. И это был планетарный тормоз. С его помощью осевое вращение Арделурии было остановлено. Астроном, сидя за стенкой и наблюдая небо, убедился в происшедшей перемене и отказался от прежних утверждений, охотно признав догмат о неподвижности Арделурии. Так был создан протез объективной истины.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 «Так на 280 дней погрузился я в Анак Сагора, Платона и Плотина, Оригена и Тертулиана, прошел Иоанна и Эригену, епископов Граба из Майнца и Гинкмара из Реймса, от доски до доски проштудировал Ратрамна из Корби и Сервантуса Люпуса, а также Августина, а именно его «De Vita Dei», «De Civitate Dei» и «De Quantitate Animae», после чего взялся за Фому Аквинского»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 Изумленно поднял я голову, ведь в ракете я был один, да и гостей из пустоты, в общем-то, не ожидал. Стук повторился настойчивее. Затем я услышал приглушенный голос: Откройте, рыбиция! Поспешно открутил я винты люка, и в ракету вошли три существа в скафандрах, покрытых млечной пылью. Ага! Попался водяной, с поличным! завопил один из гостей, а другой присовокупил. — Где ваша вода? Прежде нежели я, остолбеневший от удивления, успел раскрыть рот, третий сказал тем двоим что-то, что их немного умиротворило. — Ты откуда? — полюбопытствовал первый. — земли. А вы кто будете? — Свободная рыбиция Пинты, — буркнул он и подал мне чистую анкету.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 Затем я выспрашивал и о многом другом, но спутники мои не отвечали, а лишь лихорадочно записывали мои слова. По улицам бродили жители планеты с опущенными в воду головами, которые они то и дело высовывали наружу, чтобы глотнуть воздуху. Сквозь стеклянные стены очень красивых домов можно было заглянуть внутрь. Комнаты примерно до половины их высоты заполняла вода. Когда наш экипаж остановился на перекрестке подле здания с надписью «Главное ирригационное управление», из открытого окна долетело до меня бульканье чиновников. На площадях стояли устремленные ввысь изваяния рыб, украшенные венками из водорослей. В то время как лодка наша снова ненадолго остановилась, движение было довольно оживленным, из разговоров прохожих я уловил, что минуту назад как раз на этом углу разоблачили шпиона. Потом мы выплыли на широкий проспект, декорированный превосходными портретами рыб и разноцветными лозунгами. Да здравствует водянистая свобода! Плавником к плавнику! Водяной, одолеем сушу! И другими, кое я не успел прочитать. Наконец лодка причалила к гигантскому небоскребу. Фронтон его украшали гирлянды, а над входом виднелась изумрудная табличка «Свободная водная рыбиция». В лифте, который походил на небольшой аквариум, мы поднялись на 16 этаж. Меня ввели в кабинет, вода в котором поднималась выше уровня письменного стола, и приказали ждать. Кабинет был весь обит восхитительной изумрудной чешуей. Я оттачивал про себя ответы на вопросы, откуда я тут взялся и куда намереваюсь следовать далее, а меж тем никто меня об этом не спрашивал. Следователь, небольшого роста рыбит, вошел в кабинет, смерил меня строгим взглядом, после чего, поднявшись на цыпочки так, чтобы рот его оказался над водой, спросил, «Когда ты начал свою преступную деятельность? Много ли получал ты за нее? Кто твои сообщники?» Я возразил, что доподлинно никакой я не шпион. Разъяснил также обстоятельства, приведшие меня на планету. «Когда же я заявил, что на пинте очутился ненароком?» Следователь разразился смехом и сказал, что мне лучше бы придумать что-нибудь поумнее. Затем он погрузился в изучение протоколов, поминутно бросая мне всякого рода вопросы. Давалось ему это непросто, ибо всякий раз приходилось вставать, дабы глотнуть воздуху. А как-то, забывшись, он захлебнулся и долго кашлял. Потом я подметил, что с пентийцами такое случается довольно часто. Рыбит мягко внушал мне, чтобы я во всем сознался, а поскольку в ответ я продолжал твердить о своей невиновности, он в конце концов вскочил и, указывая на банку шпрот, спросил «А это что значит?» «Ничего», — ответил я в изумлении. «Посмотрим. Увести провокатора», — закричал он. На этом допрос был окончен. В помещении, куда меня заперли, было совершенно сухо. Я с искренним удовлетворением отметил это, ибо вечная сырость порядочно мне опротивила. Помимо меня здесь, в крохотной комнатенке, находились семеро пентийцев, которые встретили меня с неподдельным радушием и как чужестранцу уступили место на скамье. От них узнал я, что шпроты, найденные в ракете, представляют собою, в согласии со здешними законами, чудовищное оскорбление самых святых пентийских идеалов посредством так называемого «преступного намека». Я допытывался, о каком намеке идет речь. Они, однако же, не умели, а скорее не хотели, так мне показалось, этого открыть. Сообразив, что расспросы о всем предмете неприятны им, я умолк. Еще я узнал от них, что за стенки наподобие того, в котором пребывал я, единственные сухие места на всей планете. Я поинтересовался, всегда ли на протяжении своей истории существовали они в воде. Мне ответили, что когда-то на Пинте было много суши и мало морей. И планета изобиловала омерзительными сухими просторами. Нынешним правителем планеты был Великий Водяной Рыбон Эрмезиний. За три месяца пребывания моего в сухой меня обследовали 18 различных комиссий. Они определяли форму, каковую приобретал туманный след на зеркальце, на которое мне предлагалось подышать. Подсчитывали число капелек, стекавших с меня после погружения в воду. Примеряли мне рыбий хвост. Я обязан был также рассказывать экспертам свои сны, которые тотчас же классифицировались и группировались в соответствии с параграфами Уголовного кодекса. К осени доказательства моей вины занимали уже 80 огромных томов, а вещественные доказательства забили до отказа три шкафа в кабинете с рыбьей чешуей. Наконец, я сознался во всем, в чем меня обвиняли, а в особенности в перфорировании хондритов и систематической обильной трипежи в пользу панты. Я по сей день не знаю, что бы это могло означать. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, а именно мою тупость, мешавшую мне постичь благодати подводной жизни, а также приближавшиеся именины великого водяного рыбона Эрмезиния, мне вынесли умеренный приговор. Два года свободного вояния условно, то есть с заменой их погружением в воду на шесть месяцев, после чего меня должны были отпустить. Я решил устроиться со всеми удобствами, на те полгода, которые суждено мне было провести на Пинте, и не нашедши места ни в одной гостинице снял угол у старушки, зарабатывавшей себе на жизнь дрессировкой улиток, то есть обучением их располагаться в известном порядке, составляя определенные узоры в дни национальных торжеств. В первый же вечер по выходе из Сухой отправился я на концерт столичного хора, который разочаровал меня совершенно, ибо пел хор под водою, булькая. Внимание мое вдруг привлек дежурный рыбит, выпроваживавший какого-то господина, который, после того, как зрительный зал погрузился в темноту, стал дышать через тростниковую трубку. Сановники, расположившиеся в наполненных водой ложах, без устали поливались из душа. Я не мог побороть удивление, заметя, что всем это по меньшей мере не доставляет удобства. Я попробовал было также заговорить о всем предмете с моей хозяйкой, но она не соблаговолила поддержать разговор. Спросила лишь, до какого уровня предпочел бы я иметь воду в комнате. Когда же я ответил, что предпочел бы не видеть воды нигде, кроме как в ванной, она стиснула губы, пожала плечами и удалилась, не дослушав меня. Стремясь всесторонне изучить пентийцев, я старался принимать участие в их культурной жизни. Как раз когда я прибыл на планету, в местной печати велась оживленная дискуссия по вопросу о бульканье. Специалисты высказывались в пользу приглушенного бульканья, как наиболее перспективного. Одну комнату у моей хозяйки занимал весьма приятный молодой пентеец, редактор популярной газеты «Рыбий голос». В прессе мне часто попадались упоминания о бальдурах и бадубинах. Судя по всему, речь шла о каких-то живых существах, но я не мог взять в толк, что общего у них с пентийцами. Лица, каковых я об этом расспрашивал, обыкновенно погружались в воду, заглушая меня бульканьем. Я вознамерился справиться у редактора, но он был чем-то весьма расстроен. За ужином, в неописуемом возбуждении, он признался мне, что с ним приключилась ужасная история. По недосмотру он написал в передовице, что в воде мокро. В связи с этим он ожидал самого худшего. Я попытался успокоить его любопытствовал, разве по их понятиям в воде сухо, он задергался и ответил, что я ничего не смыслю. На все следует смотреть с рыбьей точки зрения. Так вот, рыбам не мокро. Эрго, в воде не мокро. Спустя два дня редактор исчез.